Петр Гнедич, римский прокуратор. Синий зыбучий туман начал редеть. Он стал колыхаться, растягиваться, все больше и больше делаться прозрачным, наливаться и пурпуром, и золотом, и теплом. Край неба на востоке вспыхнул ярким божественным пламенем, и могучий солнечный шар Тихо начал всплывать и возноситься Над великим городом Востока. То наступал чудеснейший и величайший день мира. Никогда, ни прежде, ни потом Не было такого дня, Да он и не мог повториться. И Иерусалим зашевелился навстречу Молодому ясному блеску. В воздухе пахло весною, Южную, страстную, благоухающую весной. Сады, полные ночную росою, Стояли, как дымкой закутанные в ласковое сияние утра. Каменные башни были не белыми, как всегда, А ярко-алыми, точно ожили они, И теплая кровь билась под их нежную мраморную оболочкой. Золотые крыши храмов сверкали, как малые солнце. Холодные фонтаны журчали в водоемах. Ослы давно ревели на базарных площадях. Стада баранов, вздымая пыль, тянулись куда-то по узким улицам. И все больше и больше прибавлялось оживление, и пестрые толпы гудели все больше. И день начался, как всегда. Как всегда, накануне Великого праздника было шумно и оживленно в городе. Как всегда, все торопились покончить со своими делами заранее, чтобы к закату солнца освободиться и спокойно, с чистой совестью, есть свою Пасху. Между евреев виднелись греки, римляне, египтяне, индусы. Порою спешно проходил куда-то хмурый фарисей или ерадианин в блестящей одежде, и толпа с почтением давала им дорогу. На мулах проезжали с полузакрытыми лицами женщины. Раза два мелькнул кое-где римский паланкин. Араб на высоком верблюде покачивался над толпой и гремел бубенцами. Негр, сидевший на ступенях мраморной лестницы дворца, черный негр с жемчужным оскалом зубов и в короткой оранжевой тунике, не особенно был взволнован приближением целого сонмища евреев, которые вели кого-то по высокому терапионскому мосту. Было, правда, рано, но мало ли какая нужда могла встретиться у евреев к прокуратору Рима и негр болтал на ломаном латинском языке с бритым воином, что, опершись на меч в шлеме-панцире с узорным щитом, стоял тут же на страже, прислонившись спиной к колонне. Он смеялся и скалил зубы. Смеялся и воин, но смеялся сдержанно, как римлянин. Это не был жалкий наемщик претоианец, который пошел за ничтожную плату на службу к ненавистным деспотам. Это был кровный сын Рима. Он прибыл сюда с прокуратором в числе немногих для поддержания славы и чести первого в мире народа. И если Негр спокойно глядел на приближавшуюся толпу, то он смотрел на нее презрительно, как и подобает смотреть, властелину. «Что нужно?» — грубо спросил он, видя, что толпа валит прямо на портик и готова выступление осквернить своими пятами мозаичный пол дивного здания. Улыбка сбежала с его губ, углы рта опустились, брови сдвинулись. «Что нужно?» Из остановившейся толпы выступил священник в широкой одежде, с окутанной по закону головой, обвешанной кистями и амулетами. К прокуратору заявил он на чистом римском диалекте. «Привели преступника. Очень спешное и важное дело». Негр проворно вскочил, мягко переступая босыми ногами по плитам, пробежал портик и только что собрался отворить кедровую тяжеловесную дверь, как навстречу ему показался коротко остриженный песец прокуратора. И он, этот писец также строго взглянул на толпу и головой даже не кивнул, хотя и видел, что пред портиком стоят почтенные седобородые члены Синедриона. Священник гордо поднял голову. «К прокуратору, по важному делу», — повторил он, смело глядя в глаза песцу. «Преступник обвинен в оскорблении величества и осужден на смерть. Просим прокуратора выйти к нам. Мы сегодня по закону войти в преторию не можем». Песец вдруг как-то сгорбился. Самое ужасное преступление, вызывавшее целые моря крови в Риме, привело сюда эту толпу. Он слегка поклонился И торопливо прошел обратно за темную кедровую дверь, которая за ним неслышно затворилась. Прокуратор был не в духе. он всегда бывал не в духе, когда приезжал в Иерусалим. Ему казалось, что этот великолепный дворец построен на кратере, что здесь никогда нельзя ручаться ни за что. Он жил в своей кесарии. Сюда же приезжал только на большие праздники, когда скоплялось много народа, и, скорее всего, можно было ожидать восстания. Он знал этот народ. Пронырливый, фанатический, непримиримый. Он ненавидел евреев, а евреи ненавидели его. Когда писец вошел к нему, он лежал на тигровой шкуре без обуви, со свитком Горация в руках, прислушиваясь к неясному гулу толпы, раздававшемуся за стенами. «Не могут войти в приторию!» – раздраженно крикнул он, спуская на ковер ноги. «Закон не позволяет! Завтра Пасха! Оскверняться, если войдут! Какая еврейская чистоплотность! А смертные приговоры постановлять можно и человечно!» Он отшвырнул привычным движением Горация прямо в большую серебряную вазу, что стояла возле ложа. Его возмущала религиозная самостоятельность евреев. Они, прикрываясь ею, очень ловко уклонялись от римского закона. Рим всегда был нейтральным в вопросах религии, а у евреев закон был связан неразрывно с религиозным кодексом Пятикнижия Моисея. Римлянин мог осуждать на смерть, но подвластное ему жалкое племя, как оно могло распоряжаться человеческой жизнью? Для идеала государственного строя пусть гибнут миллионы жертв, но это должны быть осмысленные жертвы, а здесь у этих евреев... Я к ним выйду, морщись прибавило, Бавилон, опускаясь в кресло и протягивая рабу ноги для обуви. Пока раб, смочив в душистой влаге полотенце, осторожно вытирал их, в голове прокуратора носились смутные тяжелые воспоминания прошлого. Он уже шесть лет правит иудеей и шесть лет постоянные столкновения с этой ненавистной нацией. Он вывесил щиты Цезаря Тиберия на портике своего дворца, вывесил их из почтения к властителю мира. Из-за этого чуть не возгорелся народный бунт. Послали донос Цезарю. Цезарь сделал ему выговор и велел щадить религиозную нетерпимость. О, если бы это была религиозная нетерпимость! Он для их же блага, для чистоты, для освежения города... Вздумал устроить водопровод, провести в центр города по акведуку воду, устроить фонтаны и бани. При храме была казна, было огромное количество денег. На что же их и употребить, как не на эту существенную потребность? Но сам же народ, сам же народ заволновался, стал протестовать, что священные деньги идут на житейские нужды. Это был открытый мятеж. Открытый бунт, и прокуратор поступил варварски, гнусно-варварски. Он переодел своих наемников в еврейские одежды, и они, сокрывши под широкими складками кинжалы, рассыпались в толпе. Тайные убийца с политической целью. Да разве это было чуждо Риму? Он предложил толпе разойтись, оставить свои крики. Но крики продолжались. Тогда он махнул платком. Убийцы обнажили мечи, а толпа в ужасе ринулась по домам, оставив сотни трупов на площади. Зачинщиков или невинных? Этого Пилат не знал, да и не хотел знать. И вот опять этот праздник, от которого он не может отделаться, как представитель римской власти. Той власти, которая не имеет права даже внести своих серебряных орлов, значки своих легионов в покоренный город. Опять это бушующая толпа. Надо быть с ней сдержанным, не то опять донос к Цезарю. Но надо поддержать величие власти. Не следует уступать и пяде своих прав. Кого они еще там судят? Он смелыми гибкими шагами пошел к выходу, небрежно набросив на плечо красивыми складками драпировавшуюся тогу. Он еще не выходил сегодня из дворца. Яркое солнце охватило его целым морем лучей. Меж смоковниц, тополей и кипарисов сада кружились голуби. Водометы, лилии, жидкое серебро в бассейны и такая живительная весна вокруг». Толпа замолкла при его выходе. Смутный гул утих, опытный взгляд прокуратора сразу увидел нечто необычайное. Вся знать еврейского духовенства была на лицо и поместилась впереди полукругом. Она сверкала дорогим шитьем и дорогими тканями, и какой это был контраст с бушующей опаленной грязной толпой Что волновалось там, сзади, что-то, покрикивая, подымая руки, поеживаясь, как зверь, ожидающий добычи. А между священников стоял кто-то, тот, кого они привели. Пилат вздрогнул. Простая, полуразорванная одежда, бледность, следы поруганий на лице и руках. Но ни робости нет, ни страха. Взор спокоен и лучист. Прокуратор быстро оторвал от него свой взгляд и перевел его на Синедрион. «В чем вы обвиняете этого человека?» – спросил он. В первый миг Синедрион смутился. К правителю привели осужденного на смерть только для утверждения приговора. Самовольно казнить они не могли а прокуратор, по-видимому, собирался снова его судить, начать новые расследования по делу. Когда бы он не был злодей, раздался строгий голос из сонма священников. Мы бы не привели его к тебе. То было первое оскорбление, нанесенное Риму. Так дерзко с властителями не говорят. Прокуратор повернулся, чтобы те. «Так и судите его сами, по вашему закону», — ответил он, делая шаг к двери. «Мы не можем никого приговаривать на смерть», — загремело ему вслед. «Он преступник, он развращал город, запрещал платить подать Цезарю, он царем называл себя». Пилат опять встретился взглядом с приведенным. Он тих и молчалив, точно не ради его все это бурливое собрание. Невыразимое отвращение к толпе, желание не дать ей в руки ее жертву, закипело в римлянине. То не был порыв человеколюбия, то было желание властителя показать свою силу, не утвердить приговора. и всех обвинений, которые он расслышал в этом гамме голосов, существене всего был крик, царем называл себя. Это уже колебание римской власти. «Иди за мной», — сказал прокуратор. Толпа смолкла. По мраморным ступеням поднимается обвиненный. Нагаеву ступает по агату и ляпи лазури. Воин пропускает его в дверь. Он первый раз во дворце. Как великого учителя, его сюда не допускали. Как преступника его пригласили сюда. И он идет мимо золотых курильниц, мимо ярко расписанных стен, мимо вас и чаш, мимо сказочного великолепия Рима. Восточные ковры поднимаются для него и пропускают след за Пилатом. Здесь, среди этой роскоши, Еще ярче выделяется его бедная сельская одежда, выжженная южным солнцем, вынесшая те бури и невзгоды, когда головы ему некуда было преклонить. И еще виднее здесь следы оскорблений, что нанесли ему за ночь дерзкие рабы в ожидании судилища. Толпа осталась на солнце. Зачем же прокуратор увел его, о чем он там будет говорить с ним? новое расследование по делу, ведь надо непременно покончить с ним, который открыто в храме обличал их в разврате. Они целую ночь судили его, а если не побили каменьями, так только потому, что ненавистные римляне не позволяли им осуждать на смерть. Эти язычники эти, идолопоклонники, творящие возлияния Бахусу и Венере, они сковали игом рабства, избранный народ Божий, они не позволяли ему распоряжаться даже со своими лжеучителями. Их смертный вердикт не утверждает какой-то римский губернатор, имеющий над ними власть потому только, что он окружен римскими наемниками, нанятыми на их же иудейские деньги. Ему стоит топнуть ногой, и ото всей толпы останется кровяная лужа. Время идет. Негр вышел и опять присел на ступени, и опять сверкает своими зубами, и опять римский воин через плечо смотрит на Синедрион. Солнце все горячее, седые бороды фарисеев дергаются все недовольнее, И вот опять заколыхалась занавеска. Взгляды всех устремились на прокуратора, лицо его спокойно, недвижно. Он обвел глазами толпу и, пропуская мимо себя обвиненного, ясно и громко сказал. «Я никакой вины не нахожу в нем». Крик изумления и ярости вырвался у скопища толпе нужна жертва зачем же с самого раннего утра она беснуется в ожидании крови он смутил всю галилею всю свою родину он богохульствует этот галиленин Галилея, галилянин как все это можно просто и скоро покончить над галилеей есть свой владыка и роанттипа пусть он и судит своего преступника и Пилат предлагает священникам вести обвиненного к их собственному царю, который мог утверждать их приговоры. Он видел, что оправданием подсудимого недовольны. Обвинить его он не мог и не хотел. Гораздо лучше остаться в стороне, тем более, что наступает время, когда он привык в обществе двух-трех друзей садиться за изысканный стол, Вдобавок с Иродом у них были кое-какие недомолвки. Теперь этим знаком внимания Ирод будет польщен, и он опять сойдется с ним. Его дружба, ну, хотя бы обезопасит от лишнего доноса. А разве этого мало? Толпе все равно, тут ли произнесут приговор или в старом османейском дворце, и снова крик угрозы, и снова сонмище валит куда-то. Прокуратор смотрит с отвращением ей вслед, точно ядовитый колоссальный червь с кровожадным брюхом, волнами, конвульсивными движениями, то напирая на передних, то отставая, ползет отвратительное процессия. Чумные собаки. Произнес им вдогонку прокуратор и пошел в триклиниум, где его уже дожидались за столом. Ему полил на руки воду тот же негр. Он наскоро вытер, и, хорошитое восточным рисунком полотенце и привычным свободным движением, лег на среднее ложе. Складка на его лбу не разглаживалась, глаза сверкали недовольно, где-то там, в глубине зрачков, теплился какой-то недобрый огонь, готовый спалить дерзкого, решившегося приблизиться слишком смело к прокуратору. Даже обычные друзья его, лежавшие на соседних ложах, и те не решались заговаривать с ним. Прандиум, полдневный стол, блистал чудесными яствами и винами. Уже три перемены блюд уносились рабами, а прокуратор все не проронил ни слова. Он не примечал рыб, плававших в необыкновенных соусах, фазанов, которые, как живые, стояли с блестящими глазами, во всем блеске золотисто-багряных перьев на длинном хвосте, качавшимся далеко где-то за блюдом. Он лениво осушил одну чашу вина, разбавив ее водою и бросив на дно несколько кусков пряностей. Перед ним неотступно стоял тот, приведенный к нему на суд». Этот чистый взгляд, оттененный темными бровями, светлые вьющиеся волосы, спокойствие и благородство в чертах, это так мало походит на обычный смуглый еврейский тип, к которому все привыкли, который тысячу лет назад таким же изображался на египетских картинах, в ту отдаленную эпоху, когда страна фараонов заставляла излюбленный народ Божий строить языческие памятники. Нет. Сегодняшний преступник имеет нечто до того отличное от еврейства, столько силы, мощи и выражения в чертах, что его нельзя равнять с этой грубой толпою. И как мог он не вырвать его из когтей этих гнусных фарисеев? Зачем он отослал его к Антипе, который, быть может, произнесет обвинительный приговор». Пилат отшвырнул чашу, она покатилась по полу, расплескивая остатки вина. Он приподнялся на локте. «Эти псы думают», — заговорил он, «что такой порядок может долго держаться. Цезарю благоугодно быть терпимым. Я преклоняюсь перед Цезарем и его волей. Но примет власть Рима другой». И кончится тем, что в этом Иерусалиме не останется камня на камне. Щадить их нельзя. Такой народ не щадят. Меня обвиняют за тайные убийства. Но не лучше ли подавить кровью мятеж в самом зародыше? А то опять призывать войска лить нашу благородную римскую кровь. Весь Иерусалим не стоит чаши крови римского полководца. А зачем раздражаться? Хладнокровно заметил его сосед, лысый старик, наевшийся и упившийся, внимательно рассматривавший перед тем чеканку маленького кубка, который ему не удавалось обвить белой лилией из числа тех благоухающих цветов, что были разбросаны по столу и ложам. Ты исполняешь свой долг по отношению Рима и Цезаря. Философы говорят, долг – это все. А свои убеждения ты можешь схоронить куда-нибудь подальше. Ну, хоть утопить на дне той чаши, которой место скорее на столе, а не на полу. А на полу она будет лежать до тех пор, пока ты не позволишь рабу поднять ее. Сам же он не посмеет этого сделать» тебе скорее надо радоваться чему удивился прокуратор тому что у тебя идет дело к миру я говорю об выроде Пилат поморщился а я знаю продолжал собеседник что ты его недолюбливаешь я знаю что это не человек, а подонки человека так какой-то осадок и грязь он женился на жене своего брата «Вдобавок она ему племянница», — добавил прокуратор. «Да, конечно, это кровосмешение, и кровосмешение самое гнусное. Таких людей надо бы швырять с терпейского утеса, потому что это гораздо хуже, чем обольщение красавицы-весталки». «Но, прокуратор, надо вооружиться философией. О, философия — великая вещь! Ты его можешь презирать, ненавидеть до глубины души, но ты должен ему миролюбиво протягивать руку. Ты можешь не любить своего товарища по легиону, но когда войско идет в битву, ты будешь служить одному с ним делу и помогать ему в случае опасности. Ты никогда не хочешь отличать личных чувств от того, что требует государственная служба. Так, Люций... Третий собеседник, лежавший с закрытыми глазами, внезапно открыл их, посмотрел на спрашивавшего с тревожным испугом разбуженного человека и, кивнув утвердительно головой сказал, «Ты правду говоришь?» Прокуратор чувствует, что он совсем болен. Во рту нет вкуса, в голове боль и жар. Он как-то смутно спал всю эту ночь. В мыслях все вертится стихи Горация, те, что он читал поутру. И почему-то все этот стих. «Пост медиам, ногтем, висус, кум, сомния, вера». Примечание. «После полуночи верные сны». Гораций, сатиры, книга 1, 10, 33. «И потом опять это лицо бледное», спокойное. После стола он снова один. Тяжело облокотился на подушку и опять машинально развернул свитки. Ане здоровье все больше охватывает его. И так невыносимо душно в этих залах. Хорошо бы теперь куда-нибудь в горы, в тенистые долины, где ключи бьют холодные, кристальные, где так свежо и хорошо. Говорят, на севере, у скифов, раздольные степи, там, за царством амазонок, выше Таврида, в это время только что покрылись цветами, и эти цветы волнуются, как море, и как там свежо, прохладно, ароматно. А тут сиди в этом иудейском гнезде. Нельзя, долг службы, великое служение Риму. Глаза смыкаются, смыкаются больным сном, и опять смутный, полудремотный слух рисует и шум, и вопли яростной толпы. Но ну, а эта толпа теперь там, перед Антипой. Чем же кончится суд? И как хорошо, что он больше не увидит ни этой толпы, ни голубых глаз. Но дремота вновь потревожена. Его будет. Он широко, гневно открывает глаза. «Прокуратор! Опять фарисеи с этим человеком!» Пилат ужаснулся. «Опять!» «Но что за перемена?» «Обвиненный не в прежней изодранной бедной одежде!» «На нем праздничная белая мантия!» «Что же это лукавый царек?» «Насмеялся над ним!» «Обвиненный не издал перед ним ни звука!» Ни на один вопрос не ответил ни слова. И вот, его опять привели сюда. Страшный суд должен был окончиться. Этот кроткий образ мучил Пилата. И он взошел на золотой престол, на великолепную Бэму, и стал судить. О, с каким бы наслаждением он разогнал эту толпу, но он должен судить. Солнце поднялось еще выше, воздух налился духотою, от раскаленных стен, несмотря на весну, пышет жаром, птицы замолкли, одни фонтаны журчат в саду. Голова кружится и по-прежнему молотом бьет в ней пост медиам ногтом. Фарисеи что-то ему говорят, их слова должно быть очень убедительны, но он с трудом все это понимает. Из хаоса мыслей поднимается и растет что-то новое, еще неясное. Он чувствует, что за это можно ухватиться, и этим чем-то можно спасти его, того, кто стоит в белом. Но оно все ускользает от него, он не может схватить и понять его как следует. Он напрягает усилия. «Да, это ясно». На Пасху нужен для иудеев пасхальный дар, освобожденный узник. такой обычай есть, это несомненно. Правда, он может своею властью освободить преступника. Но зачем же употреблять власть, когда можно все подвести под обычай? И он решил, что он именно вот это сейчас скажет. И вдруг он слышит осторожные шаги раба. «Это Сцепион, да. Сцепион идет к нему, подходит смелее, чем всегда, поднимается на Бэму и наклоняется к его уху. Как он смеет так подходить? Что-нибудь важное он скажет?» «Господин, — говорит сципион твоя супруга Клавдия Прокула велела идти к тебе сейчас же и предупредить тебя, ты судишь праведника» она знает, что он праведник, она видела сон». «Сон?» – в безотчетном волнении произносит прокуратор. «Да, сон смутный и тревожный. Она предупреждает тебя, сон был предутренний, предутренние сны правдивы». «Предутренний». Прокуратору вдруг вспомнились сны Кальфурнии, жены Цезаря, в день его убиения. Это тоже были пророческие сны. Пост медиам ноктем висус кум сомния вера. Так вот, почему этот стих так запал в него сегодня. Освободить надо пленника, освободить тотчас же. И он предложил народу пасхальный дар. «Отпусти нам варавву!» Раздались голоса. «Варавву нам! А этого распни! Распни!» Воздух полон этим ревом, все руки подняты, все лица искривлены ненавистью и гневом. Отчего же обвиненный так спокоен? Каким он полон царским величием! Прокуратор глядит на него и невольно вырывается из его уст восклицание, Это царь ваш! Кипение в толпе всё сильнее. Что же, уж не смеется ли над ними прокуратор? Глаза фарисеев мечут молнии. Угрозы неясным гулом долетают до его слуха. Кровь тяжело поднимается и опускается, стуча в виски как молотом. Распни, распни его! прокуратор с вызывающим видом презрительно оглядывает толпу. «Царя ли вашего распну?» – возглашает он. «Он не царь наш, нет у нас царя, кроме Цезаря. Если ты отпустишь его, ты враг Цезарю. Всякий, считающий себя царем, враг его». Прокуратор вздрогнул. Так ясно нарисовалась перед ним стриженная голова Тиберия. Он сидит там, на капре, озлобленный, мрачный, негодующий на весь мир, а главное, на своего ближайшего помощника Сияна, того Сияна, через которого Пилат получил место в Иудее. А если ему пошлют доносы, вот эти рыжебородые фарисеи, что тогда? Правда, в двенадцати таблицах говорится, не следует слушать безумные крики толпы, когда она требует смерти невинного. Но ведь хорошо было Децимвирам писать законы, а как исполнять их? Тиберий неумолим, Тиберий подозрителен, Тиберий беспощаден, а пестрая толпа всё ревёт, а воздух все душнее и душнее. Спасения нет, все средства истощены, все средства, кроме одного. Смело и прямо сказать, я освобождаю этого человека. Но нельзя же терять сан прокуратора нельзя терять эти виллы, сады, водометы. Правда, эта смерть ляжет тяжелым пятном на него. Но ведь толпа кричит, кровь его на нас и на детях наших. Он сделал все, что мог. Негр держит кувшин. В серебряный таз льется тонкой кристальной струей холодная вода. Прокуратор подставил под нее руки и думает, что она смывает с него кровь. О, немного понадобилось для этого воды. Всего какие-нибудь полковша. Толпа затихла. Тишина. Слышно, как звенит о серебро влага. И все думают тоже. Прокуратор вымыл руки, значит, очистил себя от вины. И прокуратор действительно, казалось, успокоился. Он вытер руки, встал и официальным тоном проговорил. Иди на крест. 1886 1888 год.